очень близкий по своим установкам, по своеобразию к кулацкому притерианскому фашизму. Я поразился, вдумавшись в эту фразу. Интеллигент, каким был Бухарин, не мог поставить рядом два понятия – кулак и притерианская гвардия. Употребление слова «кулацкий», в чем его, начиная с 1929 года, обвиняли –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 Кситниковой из седьмой квартиры в этом доме живет много художников. Странно, от отчего он поручил достать Костянко усмехнулся? Уликовые материалы вам, а не мне. Вы не похожи на милиционера. Это почему? Слишком шикарный Что же мне, в лаптях ходить? Впрочем, ходил бы, Это сейчас модно, да только купить можно лишь на Западе. Давно знали штыка?»